Глава 45 С изодренными в лохмы руками первый зомби упал в октагон и сразу получил в уродливую харю металлический шарик. Во лбу зомбаря появилась аккуратная дырочка, и еще до того, как из нее потекла кровь, он бессильно рухнул мордой на настил. Рогатка и впрямь хороша. И зрителям нравятся их возбужденные крики ясно говорят об этом. Безумцы летели одновременно с разных сторон. Конечно, я не успевал снять их всех. Несколько застряли и остались висеть наверху, мешая другим забраться. Но потом в одном месте зомби сорвали колючую проволоку. Ценой нескольких пальцев, но все же сорвали. Хлесткий щелчок резинки и последний шарик выбил глаз нерадивому ублюдку. Я отбросил рогатку и выхватил мачете, а в левую руку взял томогавк. Октагон достаточно большой. Если что, есть где побегать. Я занял центр, и сильный прорыв у меня только с одной стороны. Значит, надо как можно скорее задавить его, пока меня не окружили. Я кинулся вперед и, чуть подпрыгнув, залепил удар пяткой с разворота. Бежавший впереди зомбарь получил прямо в зубы, по инерции пробежал еще пару шагов и пропахал лицом окровавленный на стел. «Толпа заревела!» И за их воплями я даже не расслышал звук, с которым мачете разрубило лицо следующего зомби. Я раскрыл ему морду от виска до подбородка. Багровый поток хлынул по тонкой шее, и тело рухнуло вперед, чуть не сбив меня с ног. Я разорвал дистанцию, одновременно нанося очередной дар. Кожа на груди атакующего безумца с чавканем разошлась, обнажая красные блестящие мышцы. Секундой позже его серый комбес насквозь пропитался кровью, но зомби остановил только удар томогавкам, разваливший ему гортань. Лов колено умирающему, и зомби упал на товарищей, создавая кучу мало. Я вновь увеличил дистанцию и снова оказался в центре октагона. Поскользнулся на крови, чуть не упал, но держал равновесие. Бросил томогавки, превратил две челюсти безумца в четыре. Поздно обратил внимание на топот сзади, когда повернулся, безумец был уже совсем рядом. Я снизу вверх воткнул нож ему в подбородок и дернул вскрывая шею. Зомби навалился на меня, и я чисто на рефлексах применил инерцию против него. Бросок через бедро отправил врага в канвас. Жаль, что при этом выпустил нож. Подбирать его нет ни секунды, но главное, что у меня осталась мачете. «Признаюсь честно...» Несмотря на весь адреналин и возбуждение от битвы, было страшновато. При этом я не поддавался ни кровавой горячке, ни тем более страху. Мой разум действовал холодно и спокойно, как в шахматах. Единственный ферзь против пары десятков пешек. Хотя, пожалуй, их осталось даже меньше, и половина все еще рвет руки об колючку. Сильное отличие от шахмат было в том, что думать и действовать надо было быстро. Я сменил тактику, вместо того, чтобы активно нападать, носился по клетке, как пьяная обезьяна. Держав поле зрения всех зомби в октагоне, я старался делать так, чтобы они мешали друг другу, и наносил точные удары по тем, кто подбирался слишком близко. Напряжение концентрации просто неимоверное. Мои нервы уставали сильнее, чем тело. Я чувствовал, что начинаю действовать уже на пределе возможностей. Слишком много противников в ограниченном пространстве. Слишком активно они наступают. Да и кровь под ногами, сука, скользит, того и глядя навернешься. Я чуть было не накаркал. Снова поскользнулся и упал на колено. В один момент подскочил и ушел в сторону, пропуская бегущего зомби мимо, и рубанул догонку Следующего остановить уже не успел. Он тупо врезался в меня головой, как вонючий баран, и повалил. Остальные мигом оказались вокруг и посыпались с удара ногами. Безумцам было плевать, что большая часть ударов приходится по их карифану. Они лупили без разбора. А того это, похоже, не волновало. Принимая жесткие пинки товарищей, он цепился зубами мне в плечо рыча, как хреново собака. «Сука! Но ну и животное! То ли баран, то псина!» Неслабая часть ударов прилетела по шлему. И хотя боли я не чувствовал, приятного было мало. Башку мотало туда-сюда, и мозг бился о стенки черепа, заставляя меня терять фокус. Зрители вопили во все глотки. Накал их эмоций достиг предела. Я был придавлен сверху, меня топтали со всех сторон, так что вполне естественно, что на долю секунды внутри поднялась волна паники. Но я подавил это чувство и начал искать выход из положения. Правая рука все еще сжимала мочито Я начал отмахиваться от стоящих вокруг зомбари. Порезав несколько ног, я слегка улучшил ситуацию. Ударов стало меньше, потому что нормально бить раненой ногой не может даже самый лютый псих. «Ты не чувствуешь боли?» «Молодец!» «Твоим мышцам похуй!» «Рассеченные они не будут работать!» Левой рукой я вцепился в лицо безумца, грызущего мое плечо. Сунул большой палец ему за щеку и, разрывая ему пасть, заставил убрать зубы. У него во рту при этом остался кусок моей плоти. Но это было меньшее из зол. Сделав мост, я ухитрился сбросить зомби себя. Сразу же поджал ноги к туловищу и закрутился на спине, как черепашка-ниндзя на панцире. Бил пятками и мачете, Расчищая пространство вокруг себя и как только увидел дыру в окружении, мигом совершил перекат и оказался на ногах. «Вау!» — в кровь хлынули эндорфины. Ребра пульсировали от полученных ударов, дыхание стало тяжелым, я весь покрылся потом, но пока что, сука, был жив. «Пора закончить вторую волну». Мачете сверкнуло в приглушенном свете прожекторов, разваливая голову ближайшего зомби от макушки до челюсти. Я вырвал клинок, и следом за ним хлынул поток крови. С жуткой улыбкой на располовиненном лице безумец рухнул замертво. Я перешел в режим берсерка. Наступал с такой яростью, что даже тупого натиска безумцев не хватало, чтобы меня остановить. Я рубил резал. Спаровал животы и отсекал протянутые руки. Кулаки стучали по шлему, ботинки били по ногам и животу. Грязные желтые ног тервали кожу на плечах и груди. Пот и кровь, своя и чужая, ручьями текли по мне. Я отключился. Адреналиновая пелена застлала глаза. Я уже не слышал рева толпы, не слишком понимал, где нахожусь. Цель была одна. Убивать. Не чтобы выжить, не чтобы спасти свою шкуру, просто убивать. Обрывать чужие жизни одну за другой и наслаждаться этим. Я не понял, когда все закончилось. Вновь осознал себя, когда стоял над остывающими телами и продолжал рубить то, что от них осталось. Все полученные раны разом вспыхнули. Руки ослабли. И сплошь багровая мачете с кусочками мяса на лезвие выпало из пальцев. Я стянул шлем с мокрой головы, и ликование зрителей стало как будто бы громче. «Так вам, сукины дети!» Я швырнул шлем в решетку, тот отскочил и покатился по настилу, как еще одна отрубленная голова. После этого, перешагнув через трупы, я ушел в наименее залитой крови угол, и бухнулся на пол, открывая интерфейс. Вторая волна пройдена. Перерыв 5 минут. Вы можете оставить любое оружие и снаряжение из тех, что есть в октагоне. Магазин доступен. Награда от зрителя. 9999 кредитов. Комментарий. То, что я люблю. Больше жести. Награда от зрителя. Полторы кредитов. Награда от зрителя. Семь кредитов. Награда от зрителя. Награда от зрителя. Награда от зрителя. На этот раз всего 5 минут? Ах вы, суки. Увеличиваете сложность? Сейчас пойдут охотники ранга С и Б. То есть, если я правильно все понимаю, мои любимые друзья-палачи. Причем с офицерами по типу Тора, за которого в том числе они так злы на меня или в перемешку со сталкерами, типа тех, что сейчас непринужденно собирают изрубленные трупы. Я заказал воду и шприц, а еще полотенце. Новое оружие брать не стал, хватит того, что есть. Я собрал мачите, томагавк и нож, сверху положил потный шлем и принялся ждать доставки. Время истекало быстро. Комментаторы с упоением обсуждали вторую волну, Я их не слушал. Наблюдал за охотниками, которые спокойно делали свою работу и продолжали меня игнорировать. Один вошел в октагон с ранцем на спине и распылителем в руках. Струей воды под давлением он принялся смывать кровь с настила, и пара других ходили следом с широкими швабрами и сгоняли розовую воду к решетке. Молодцы! А то я уже несколько раз поскользнулся. Доставщик принес все, что я просил. Первым делом, Я вогнал в шею шприц, напился, а затем полотенцем стер себя все липкое и багровое. Выбросив грязное полотенце за пределы октагона, я увидел, что времени осталось меньше минуты. Нацепил шлем, сунул нож нож на поясе, а в руки взял топорик и мачете. Посмотрел на сталкеров, которые заканчивали работу. Полностью отмыть настил у них не получилось. Багровые пятна, пропитавшие материал, темнели повсюду. Как интересно. Фургонов до сих пор нет, а в октагоне появились охотники без шлемов и брони, только в черных комбезах и тактических перчатках без пальцев. На поясах у них были ножи, а один поигрывал с саперной лопаткой. Вот значит как. Охотники закрыли дверь октагона, на сей раз изнутри. Прожекторы снова вспыхнули в полную силу, увеличивая четкость теней на полу. «Третья волна! Сможет ли Рик победить? Господи, Майк, меня прямо трясет!» «И не говори, это один из самых зрелищных и волнующих финалов, что я видел!» Охотники, разминая кулаки и глядя из-под опущенных бровей, стали обходить меня. Их было всего пятеро, но это были подготовленные парни, очень злые на меня. «Здорово, мужики!» — сказал я им. На таймере оставалось двадцать секунд. «А как вы думаете, что случится, если я убью кого-нибудь раньше старта?» «Вот и попался, сука!» — сказал один из палачей. «Долго бегал, тварь, теперь добегался!» «Думаю, мне нихуя не будет!» Продолжил я свою мысль и кинул томагавк. Топорик пролетел через октагон и воткнулся четко в лоб охотника, который только что раздавал угрозы. «Вау!» Обрадованно, удивленно воскликнула толпа. Комментаторы чуть не обкончались от восторга. Майк прямо завизжал, как девчонка при виде поп-звезды. А таймер вдруг резко сменился с 6 секунд на ноль, и механический голос произнес «Третья волна! Досрочный старт!» «Как я и предполагал, мне нихуя не будет. Все хотят, чтобы я показывал крутое зрелище, если ради шоу нужно позволить мне слегка наебать врагов, но это закроет глаза. Досрочный старт, гандоны!» Охотники повыхватывали ножи и с матами бросились на меня. Тот, что с лопатой метнул свое оружие, но промазал, даже уворачиваться не пришлось. Дерзкое начало, плюс это косоглазие врага, позволили мне решить, что все окей. Но секундой спустя положение стало гораздо хуже, и мозг включился в привычную ледяную работу: Убить и не сдохнуть! Убить и не сдохнуть. Так же как и с безумцами, Я все время маневрировал, не давая себя окружить. Благо, охотников было меньше, а пространство позволяло активно двигаться. Плюс мое мочето было гораздо длиннее, чем вражеские ножи, что тоже давало преимущество. И все-таки, меньше чем через минуту, я мог похвастаться парочкой глубоких порезов и царапины на стекле шлема, а охотники продолжали наступать. Я ранил только одного, и то несерьезно. Палачи это не зомби. Они и действуют умнее, и подыхать не хотят. Придется поднапрячься. Я улучшил мгновение, когда один охотник вырвался вперед от остальных и влепил ему фронт кик прямо в зубы. Сильный, а главное, неожиданный удар: Палач думал, что я рубану мачете, а вместо этого получил ботинком в морду. Отправился в нокдаун, но добить его я не успел. Пришлось опять уходить от мелькающих ножей. Один из охотников зашел сбоку и чуть было не ухитрился взять меня в клинч, чтобы повалить. Я ушел от захвата, но палач зацепился пальцами за ремень на моей груди и только рискованный удар мачете заставил его с воплями отпустить. Хотя, как сказать «отпустить»? Пальцы еще пару мгновений цеплялись за ремень, Правда, палачу они уже не принадлежали. Я не зря назвал удар рискованным. Обрубая вражеские пальцы, я заодно оставил сам себе рану на бицепсе. Она кровоточила и заставила слегка аниметь левую руку. Охотники, почуяв даже крохотную слабость, усилили напор. Ответом стал неожиданный бросок вперед. Я резанул одному из них по лицу лишив глаза и кусочка носа. Противники слегка сушевались, а я как раз оказался возле их стоящего на карачках приятеля, того, кто получил в лицо ботинком. Надо добавить, что ли? Я размахнулся и так ударил по башке охотника, будто это футбольный мяч, который я собирался отправить в ворота через половину поля. «Вау!» снова воскликнули зрители или это было гол голова охотника дернулась так сильно что наверняка повредились шейные позвонки он бухнулся на спину со смещенной сломанной челюстью и отключился танцы продолжились в моем ботинке хлюпала горячая кровь алые струйки текли по груди и рукам все без исключения рана дико ощипало от пота и я ощутил что начинаю выдыхаться. Конечно, укол на наботов прибавил энергии, но все равно я устал. Если первая волна по большей части и впрямь оказалась разминочной, то вторая оказалась сложной, а третья еще сложнее. Я вогнал мачете в голову охотника, и Лиза застряла в кости. Вырвать его я не успел. Пришлось отпустить рукоятку, чтобы не получить дозу стали в печень. Я отступил, поставил палачу подсечку и выхватил нож, чтобы внезапно воткнуть его в глаз другому. А потом из ниоткуда прилетел томагавк и смачно воткнулся мне в плечо, разрубая и мясо, и кость. Бля! Толпа загудела на разные лады. Перед глазами у меня помутнело, я против воли заорал, но при этом воля по-прежнему оставалась холодная. Я понимал, что ранен, и начиная нести серьезную кровопотерю. Меньше минуты, и меня можно будет брать голыми руками. Надо заканчивать, и быстро. Один охотник был рядом со мной, другой с рассеченной мордой и одним глазом тоже несся ко мне. Это он метнул томагавк, вырвав из черепа своего соратника. — пидер как ты умудрился попасть с одним глазом? Я перехватил руку палача с ножом, летящим мне в сердце, и врезался шлемом ему в лицо. Услышав приятный хруст сломанного носа, стерпел полученное вниз живота колено и ударил коленом в ответ туда, куда частенько бил всех подряд на шоу. Снова подсечка и охотник упал. Я отпрыгнул в сторону и повернулся к одноглазому. Другого оружия, кроме торчащего из плеча топора, у меня не было. «Что поделать? Использую его!» Срывая глотку в чудовищном крике, я выдрал томагавк и вернул его палачу. Он принял его в многострадальное лицо и покатился к кубарям. Пока он катился, топорик выпал из раны, но охотник был уже мертв. Или, по крайней мере, без сознания. Покачиваясь, я подобрал лежащую неподалеку лопату подошел к охотнику с разбитыми яйцами и несколькими жесткими ударами отправил его к працам. Готово, сука! Срочно шприц! Третья волна пройдена. Перерыв 15 минут. Вы можете оставить любое оружие и снаряжение из тех, что есть в октагоне. Магазин доступен. И награды. Бесконечные награды которые мне и потратить-то не на что. Хорошо, перерыв этот раз больше. Они хотят, чтобы я отдохнул перед самой последней схваткой. И правильно. Мне надо восстановить силы. Я снова заказал шприц и воду, больше ничего. После укола отрубился на какое-то время. Придя в себя, обнаружил, что трупы уже поубирали и все мое снаряжение тоже вынесли. Шлем с головы тоже исчез. Когда я очнулся, сталкер-уборщик заканчивал снимать с меня ботинки. «Охренел, урод!» – просипел я, не делая попыток сопротивляться. «Так надо, урод!» – ответил охотник и ушел с моими ботинками под мышкой. Рана на плече затянулась не полностью и продолжала свербеть. Я заказал еще один шприц, напился воды и встал. «Внимание!» Вам предстоит схватка с чемпионом. Если победите, то станете последним живым. Запрещено использование любого оружия. Длительность боя 10 минут. Если вы не успеете убить противника, вам будет засчитан проигрыш. Удачи! Я еще раз перечитал вылезшие в интерфейсе строчки. Условия строгие. 10 минут на то, чтобы прикончить человека голыми руками. «Для меня вполне достаточно, но этого парня наверняка не зря назвали чемпионом. Вполне вероятно, что придется повозиться. Но неужели, если я зашел так далеко, то не смогу победить в последнем бою?» «Смогу! Смогу, мать вашу! Чего бы мне это не стоило!» Прожекторы полностью погасли. Зрители притихли. В темной тишине я глубоко вздохнул, готовясь к своей последней схватке на этом шоу.